Хотя финал был выполнен скорее в духе Джона Карпентера, чем Джона Абдайка, Кэрол не встречал ничего подобного ни в одном из сборников ужасов, по крайней мере, за последние несколько лет. Эти 25 страниц являлись натуралистичным описанием того, как женщину шаг за шагом разрушает чувство вины, свойственное жертвам ужасных преступлений. Здесь было все – и мучительные отношения с близкими, и дерьмовая работа, и отсутствие денег.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 что она на протяжении года спала с их консультантом по инвестициям. Она переехала к матери и забрала с собой Трейси. «В каком-то смысле я даже рада, что ты застукал нас», сказала она через несколько недель после развода. «С этим давно пора было покончить». «С чем? С твоим романом?» спросил он, думая, что она сообщает о своем разрыве с любовником. «Нет», ответила Лиззи.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 хотя прошло уже столько лет. Он швырнул книгу обратно на полку и поплелся на кухню чего-нибудь поесть. Беспокойного возбуждения как не бывало. Хорошо, что ему не пришлось придумывать, как бороться с бесполезной энергией, отвлекающей его отдел. Старушка Лиззи все еще помогает ему, даже с расстояния 40 миль и из постели другого мужчины. В тот же день он послал Гарольду Нунану письмо по электронной почте, спрашивая, как можно связаться с Кубрю? Ответ пришел почти сразу же. Нунан явно был очень доволен тем, что Кэрол заинтересовался пуговичным мальчиком. Электронного адреса Питера Кубрю у него не было, зато был обычный адрес и номер телефона. Однако письмо, посланное Кэролом по этому адресу, вернулось обратно со штампом «Адресат выбыл». А когда он позвонил Питеру по телефону, то услышал, только повторяющийся данный номер отключен. Тогда Кэрол набрал номер Гарольда Нунана. «Не могу сказать, что сильно удивлен», – быстро и чуть заикаясь от смущения заговорил Нунан. «У меня сложилось впечатление, что Питер склонен к частой перемене мест. Думаю, он подрабатывает то здесь, то там, чтобы хватало на оплату счетов».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 Не сочтите меня бестактным, но иначе не скажешь. Неприятно толстый, весь покрытый татуировками. Неприятными татуировками. На животе мельница, увешанная трупами. На спине эмбрион с, с вымаранными черными глазами. На одном из кулаков скальпель и клыки. Кэрл рассмеялся, хотя ничего смешного в том, что он услышал, не было. Но он продолжал. Но сам он неплохой парень, дружелюбный такой. Провел меня в гостиную, принес банку содовой. Мы все уселись на диван перед телевизором. И мне это показалось удивительным. Пока мы разговаривали, и я информировал их о том, как восприняли рассказ Питера читателя, старший брат сидел на полу, а Питер прокалывал ему уши. Питер что? Вот именно. Прямо посреди разговора,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 Даже не сказал, а выпалил. Что? Смотрели на видео с выключенным звуком. Все время, пока мы говорили, а Питер делал брату пирсинг. Наверное, это стало последней странной деталью, сделавшей для меня происходящее абсолютно нереальным. Съемки мертвых тел во французской Гаяне. После того, как люди выпили отравленного лимонада. Улицы, заваленные трупами. И все эти птицы, которые клюют их. Нуннон сглотнул. По-моему, магнитофон у них стоял на повторе. Мне казалось, что одни и те же кадры я видел дважды. А они смотрели, как как в трансе. И снова они помолчали. Для Нуннона эта пауза была неловкой. «Вы согласны, что рассказ Кубрю весьма неординарное произведение?» заговорил он. «Согласен. Не знаю, как Питер отнесется к тому, что вы хотите напечатать его, но лично я в восторге».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 даже если ты маньяк-убийца. Упоминание о все заинтересовало Кэрола. В конце месяца там намечался небольшой конвент любителей фэнтези – темная тайна или темные мечты, или что-то в этом роде. Уж назвали бы темная мастурбация. Кэрола приглашали участвовать, но он не отвечал на письма организаторов. Его больше не прельщали подобные мелкие сборища, да и время проведения было неудобным, как раз перед сдачей номеров печати.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 Даже во сне Кэрол продолжал сердиться. Он преследовал в пустом темном кинозале маленького мальчика, укравшего у него ключи от машины. Мальчик был черно-белым и мелькал, как призрак или персонаж старого фильма. Непослушное дитя ужасно веселилось, потряхивая ключами и заливаясь истерическим смехом. Кэрол бросился за ним и проснулся. Виски горели лихорадочным жаром. В мозгу билось слово «пекепси».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 Однажды на всемирном конвенте «Фэнтези» в Вашингтоне Трейси целый час играла в пинбол с Нилом Гейманом. Они, кажется, до сих пор переписываются. Еще до полудня Кэрол нашел местный выставочный центр, где проводился конвент и явился туда. В концертном зале раскинулись торговые ряды. В помещении яблоку некуда было упасть. Громкий смех и перекрывающие друг друга возгласы эхом отражались от бетонных стен